Не будет мне на моем месте преемника. Старший сын монах, а этот вовсе из своего звания выступить хочет. Горько мне еще потому. В нашем приходе близко двухсот годов все из нашей семьи священники живали. Однако, думаю, нечего против рожна переть. Знать уж такое ему предопределение вышло. Что уж за пастырь, коли сомнения в себе допустил.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 усмотревши таковую в нем перемену, я, виноват, осмелился. — Яков, — говорю я ему, — выслушай ты меня без гнева, да и рассказал ему о моем намеренье, как нам вдвоем к метрофанию пойти пешечком, а от нас до Воронежа верст полтораста будет, и как оно приятно будет вдвоем, весенним холодочком, до зорки поднявшись.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 а там с Богом в Освояси. И отдохнувши как следует, да по хозяйству поработавши для укрепления сил, можно будет похлопотать, место поискать или что. Марта Савишна, говорю, наверное, нам в этом поможет. «Нет», — говорит Яков, — «зачем мы ее будем беспокоить? А вот я ей колечко с метрофаниевой ручки принесу». «Я тут совсем раскуражился».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 Иван Сергеевич Тургенев Рассказ отца Алексея Читал Глеб Нефёдов